Глава шестьдесят первая. Роковой выстрел. Раннее утро. Небо из черного стало серым. В лесу стояла звенящая тишина, по земле стелился утренний рваный туман. «Райнер, зачем мы здесь?» Нагмар стоял за спиной наследника и разглядывал лесной домик в утренней мгле. «Они здесь, я точно знаю!» Асур презрительно скривил губы. Этому бастарду больше некуда было привести свою человечку. У него же, кроме этой развалюхи, больше ничего нет. Искоса глянул на друга. Ты сделал то, о чем я просил? Взял с собой разовый портал, у которого нельзя отследить магический след? Взял. Нагмар не стал ему напоминать, что ветер теперь точно такой же наследник правящего дома Расков и имеет такие же права, как и старший наследник. Но я до сих пор не понимаю, для чего мы здесь. Ты что, решил проводить своего младшего братца в путь дорогу? Ага. Асур откинул полу плаща и показал чехол с арбалетом. Я пришел его проводить навсегда. И тихо засмеялся. Райнер. Нагмар побледнел, испуганно заозирался, словно боясь, что саму мысль о покушении на члена правящего дома могли подслушать. — Этого нельзя делать. Твои родные сразу почувствуют, что произошло убийство одного из членов семьи. Они же здесь будут через мгновение. — Не семья, а только отец. Касян его сын. Кровь от крови, плоть от плоти. Подумав, недовольно добавил. — Ну и сестра, может быть. К моей матери он никакого отношения не имеет. Она этого даже не заметит. Он сбил пальцем воображаемую пылинку со своего плеча. «Поэтому и нужен портал, чтобы сразу исчезнуть отсюда. Как только я сделаю выстрел, активирую его. Мои воины присягнут своими жизнями, что мы с тобой никуда не отлучались». Его глаза лихорадочно блестели. «При этом сделают это с радостью. А как иначе? Или их жизни, или же жизни их родных?» «Смотри». Нагмар указал на дом. Во двор вышел Кассиан. «Ха! Я так и знал!» Райнер встал и опустил оружие, вставил ногу в стремя арбалета и, уперев приклад себе в живот, двумя руками потянул тетиву на себя. Раздался щелчок в спускаемом устройстве. Арбалет был взведен. «Ты пока внимательно присмотрись, видны ли на его руке цветы жизни. А то с него станется» вполне мог не тронуть свою человечку в их первую ночь. Наложил короткую стрелу из торгкарского стекла и осторожно повел вдоль направляющей к спусковому механизму до упора. Теперь арбалет был заряжен. — Ну что, есть или нет? — Они исчезли, рука совершенно чистая. — Какая замечательная весть! — хмыкнул Райнер, но в его голосе прозвучала горечь. Он медленно поднял арбалет. — Значит, все же он это сделал. — Это очень плохая затея. Нагмар дрожащими руками достал небольшой предмет и положил на землю рядом с ними. — Мне его уже активировать? Ты прямо сейчас будешь стрелять в кассе, она? — Нет, подожди, не активируй. Его же сразу почувствуют. Асур направил оружие на своего младшего брата. «Не задумываясь, убил бы его!» — тихо промолвил Райнер. «Но эта стрела предназначена не ему!» И тут они услышали вдалеке топот копыт, а через мгновение из-за поворота вылетел всадник. Это был вампир, но, как ни странно, он приехал один, хотя вчера Райнеру донесли, что человечку будут сопровождать на ее родину три отряда и два дракона. «Тьма!» Нагмар осторожно коснулся плеча наследника. «Нужно убираться отсюда как можно скорее. Сейчас здесь появятся все отряды, в том числе личная охрана твоего отца. Стреляй в кассе она!» «Нет!» — категорично заявил Райнер. «Им было велено явиться ко времени, когда на светлых землях начинает сходить солнце. У нас в запасе еще несколько часов». Он взял на прицел вампира. «Зачем он в такую рань приперся?» Уже битый час, а Элет пряталась за домом в лесу возле ручья. Отсюда хорошо просматривался весь двор. Она ждала, когда появится Арникус. Вчера ей довелось нечаянно подслушать, что он выйдет из Латиара со своим войском пораньше. Сам он отправится в лесной домик, а его воины дальше, к стене. Она специально пришла, потому что понимала, возможно, больше никогда не увидит прекрасного короля Севера. Сегодня он отправлялся в опасный поход, а после на свои земли. Это была последняя возможность отдать ему подарок. А Элет достала из сумки браслет с необычным камнем, еще раз взглянула на него. Она отправилась сразу за вампиром, но возле города свернула, решив таким образом опередить его. «Больше тянуть нельзя. Подарок нужно отдать или уже выкинуть и забыть о нем». Дверь открылась, и во двор вышел Кассиан, обвел взглядом окрестности. Айлет присела. И в этот момент к дому подъехал Арникус. Он спрыгнул с лошади и пошел к ее брату. Ну все, теперь можно лететь. Девушка довольно оглядела свой лучший наряд. Сделаю вид, что приехала попрощаться с Джим. «Поздравляю», – коротко сказал вампир, обнимая крылатого демона. «Обещаю, что позовете на обряд поименования». Требовательно посмотрел на друга. «И позволите выбрать имя для вашего первенца?» «Я подумаю». Кассиан хитро прищурился. «Так уж повелось. Кто давал имя младенцу, становился для него таким же родным и близким, как и его родители». «Нужны ли мне в родстве всякие вампиры?» «Что?» Выпуская из объятий, обиженно глядя на демона, проговорил вампир. «Кто всякие?» «Я, между прочим, король!» Они подружески потолкались, смеясь на весь двор. Джим приникла к окну, а, увидев, кто приехал, помчалась на улицу. «Арни!» — она прямо с порога бросилась к нему на шею. «Как же я рада видеть тебя Ой, я как рад!» Вампир покружил подругу и поставил на землю. Удивленно осмотрел с головы до ног. На ней были черные кожаные доспехи с символом стихии воздуха, Такие обычно носили воины Асуры. Бросил вопросительный взгляд на крылатого демона. Мои юношеские. С нежностью во взгляде посмотрел на свою жену демон. Ей как раз оказались пору. Подарок отца. На шестнадцать лет. Я подумала, раз такую дорогу отправляемся, пусть будет дополнительная защита. Это ты верно решил. Арникус прищурил один глаз. Послушай, Джим, да из тебя бравый Асур вышел. Ой, кем я только не была, засмеялась она. Еще есть меч и щит, но мне с этим все же удобнее. Джим повернула спиной к вампиру, демонстрируя за спинные ножны, в которых покоился ее посох. Но шлем надену. Очень уж хочется покрасоваться. Так, я скоро. Кассиан пошел к дому. Осталось всего ничего, потушить огонь и собрать оставшиеся вещи. Кто-нибудь хочет поесть перед дорогой? Услышав дружное нет, он скрылся за дверью. Райнер прицелился, когда из дома выбежала Джим, и замер. Она была в тех самых доспехах, которые он, будучи еще совсем юным, однажды нашел у отца и решил, что это подарок для него. Он еще тогда думал, как бы ни оказались малы, все же ему было на тот момент уже восемнадцать лет, но так и не получил их опустил оружие и прожигал ненавидящим взглядом девушку, которая радостно крутилась перед вампиром. Вскинул арбалет и выстрелил. Арникус резко обернулся. Ему показалось, что он услышал вдалеке какой-то звук. Быстро задвинул Джим себя за спину, выискивая глазами притаившегося врага. Время для него словно остановилось, когда он увидел летящую в их сторону стрелу. И в этот миг перед вампиром возникла юная демоница, камнем эффектно павшая с небес. Она красиво распахнула свои крылья и с радостной улыбкой заявила. «А у меня есть для тебя подарок». Стрела вошла лет прямо между лопаток. Удар был такой силой, что ее бросило на вампира, и она потеряла сознание. Арникус пошатнулся, подхватывая девушку, притянул к себе... Спиня и лет, торчала арбалетная стрела. Вампир попытался выдернуть ее, но та вдруг начала пульсировать. «Кассиан!» — в панике закричал он. Крылатый демон выбежал во двор с оружием в руках. Стреляли с той стороны. Не глядя, он махнул рукой на дальний лес. а сур тут же взмыл в небо, а Арникус осторожно опустился на колени, поддерживая девушку. Джим схватила щит и прикрывала их с той стороны, откуда был сделан выстрел. Она со страхом поглядывала на спину Аэлет. Арбалетная стрела словно налилась кровью и продолжала пульсировать. «Да ничего страшного!» – заулыбалась пришедшая в себя демоница. Ей было приятно, что вампир выглядел испуганным и не отводил от нее взгляда. «Он тревожится за меня! Милый, милый мой король Севера!» Ей так захотелось коснуться его лица, но почему-то левая рука не слушалась. «Стрелу вытащим, и я снова буду как новенькая!» Пошутила она, едва шевеля непослушными губами. «Но это не так срочно! У меня есть предложение! Я тебе вручу подарок, достойный короля, а ты мне мой первый поцелуй!» «Ну же!» Ласково позвала она самого прекрасного вампира на свете, но тут же удивленно распахнула глаза и тихо прошептала, прислушиваясь к своим ощущениям. — Странно, я почему-то не чувствую своего тела. — Глупая, глупая девчонка! Арникус наклонился и очень нежно поцеловал ее. И как только он коснулся губ Аэлет, она обмякла, а из ее рук вывалился браслет. Подарок достойный королей, словно ненужный мусор, покатился по земле. Лицо девушки застыло серой маской, а из открытых глаз медленно уходила жизнь. Райнер стоял каменным изваянием и не мог поверить своим глазам. В тот миг, когда стрела вошла в тело его младшей сестры, его сердце пропустило всего один удар, и дыхание на миг остановилось. Он смотрел на Айлет в руках вампира, и чувствовал, как она умирает. Ему что-то кричал Нагмар, но он его не слышал. «Райнер, нужно уходить!» Приятель насильно потянул наследника к активированному порталу, но тот грубо оттолкнул его руку и, пошатываясь, пошел в сторону лесного домика. «В общем, я ухожу, а ты как хочешь!» прокричал ему вслед Нагмар. «Если тебе это еще с рук сойдет, то меня казнят!» Но Райнеру все уже было безразлично. Он вышел из леса и побрел к своей сестренке. Из его рук выпал арбалет. Шаг. Еще. Он упал на колени и закричал, поднимая лицо к небу. «Нет!»